Машины так и прут, с подслеповато-сощуренными фарами, толпой, в смысле у два потока, все на восток. Лунное серебро сменилось уже малахольной предутренней блеклостью, но все равно темно еще. Ночников не видно поблизости во всяком случае. Не успели выходить, хотя это пора вниз. Сбоку взвелась ракета «Связь». — М-да. Если змей не выходит на связь, это вовсе не значит, что змею вовсе кранты. Переворот тряхнуло. Кто-то из зенитчиков успел сжахнуть. Мимо, конечно. С первого залпа в такую цель разве что случайно попасть можно. А второго не будет. Трассы вроде как навстречу и со всех сторон, но мимо. Слишком быстр для них. Иду вертикально, прямо за призрачным кругом. Винта стремительно вырастает переправа. Сюда, вот, в опору моста, пора. Такое чувство аж в воду задел. В реке, брюхом, не то винтом. Обман чувств, конечно, но вышел реально низко, как никогда. Попасть хотел очень, чтоб точно не задели не уж-то. Ни толчка, ни удара не было, но но задели. И до чего же гадосно, блин. Птичка не просто горит, вся в пламени уже, плоскости даже сзади. В бензобак волепили зажигательный. Хорошо хоть снизу, а то бы уже и всё. Высота детская. Выдершим больше никак. Для стёжки слетели мгновенно коцадёр к и в сторону. вытаию купол и вон его из кабины. Удар. Тишина. Живой. Не учто. Про такой приём рассказывали, не верил. Оказывается, правда, можно и так, если больше никак. Это когда парашют в кабине раскрывать начинаешь, и он выдёргивает из вишу, однако, на стропах под сосной. Восветлели часы. Ух ты, без 10.7 уже. Это что ж я спать что ли надумал? До земли метров полтора, пожалуй. Всё это и дел. Голоса вдали не по-русски перелаиваются. В внутренней тишине хорошо слышно: "Фрицы меня ищут. На кого же ещё?" Сматываться надо. Хм, да. Как говорится, и тут на помощь ему пришла салдацкая смятка ног не чувствую приходилось наблюдать бывал их между прочим парни в подобные моменты истины сначала обычно удивление неужели уже сейчас потом обида ну что меня почему и за что ну а дальше у кого как у меня же равнодушие что ли какое-то Будто так и надо. Всегда старался жить по принципу: всё равно когда-нибудь помирать. Так почему не сейчас помогает сохранить присутствие духа в особо сложные моменты жизни. Вот и теперь. В гранату запал и в рукав её комбеза левый обоим запасную в зубы до пары. Тем более, что более ни мне и не пригодятся зубы, в смысле. Хорошо хоть не как тогда. Руки работают, а боли нет. И с правой штанины что-то капает. Запашок. Давно уже. Неизвестное дело. Сфинктеры. Смерть красивой не бывает. ТТ-шку взводим. Руки на живот. Последняя гастроль. Помогите, я ранен. Да помогите же, врача, врача. «Я сдаюсь, сдаюсь я!» И все это со стонами да жалобными воплями. Кто сильнее, спортсмен или спецназовец? На соревнованиях, конечно, спортсмен. В бою же спецназ. Именно таким вот образом. Правил нет, приличий тоже. Жалости, чести, совести. Фрицы ломанулись гурьбой сквозь лес. Толовяки, однако, подбежали, встали метрах в пяти, в четвером. Однако немцы, орднунг, сразу не лезут. Контролирую взглядом из-под лобей сквозь ресницы периферийным. Офицерик, молоденький, белобрысый. Команду какую-то пролаял. Сухопарый парнишка с пустыми погонами ко мне. У офицера, не то у унтера, черт их разберет. Никогда все этим не увлекался Вальтер в правой, но стволом вниз. У одного цирика и вовсе карабин на ремне, а еще один постарше. Ствол лишь чуток опустил. Смотрит настороженно. Его и будем первым. Подняв голову, смотрю вправо и вроде как за спиной фрисом. — Эй! — возмущенно. — Куда бля? купились и <смех> не волки чай на подобии тех же егерей тебе наоборот а эти дружные из бразилии равнение налево что и требовалось доказать как говаривала математичка в школе четыре выстрела почти как очередь автоматная с 5 метров можно и в голову не промахнуться тем более что в шлеме только самый опытный был впрочем и стэтел в упор и шлем не не спасает Теперь по быстрему тексты справа. Одного свалил, ещё одного, кажется, задел, остальные попадали. Слева высулся. Оп! Мима. Меня я вам бойму. Восемь выстрелов в жизни осталось. Плюс Эвка. Кажется, сзади заходят, судя по звукам. Шустро разобрались. Может, не теловики? И, впрочем, какая разница? Хлоп, невесомойся, ворожина. Тоненький, заячий какой-то вскрик затих. Кожи судачно, не фиг башку высовывать. А вон задница выглядывает. Сам спрятался, а федрон высветился багдонотцем из-за кочки. Нет, не фронтовики точно. Бах, чпок. Выплыл ракета и ну крутится. Понимаю, больно, но нельзя же так недобить. Дёрнулся затих справа. Хлоп мимо. Ну, инвентарь убрал. Это ошибка моя. Не надо было добивать сразу, в смысле. Точно к подранку попал, жгли бы помогать. Ну, да ладно. Не хлопайте себя ушами по щекам, Киса. Бах. Да чего же баяльный чёрт из винтаря какая-то сволочь достала. Пистоль выпал. Там, впрочем, и оставалось всего ничего. Правой рукой о плетию, хорошо хоть эвка в левом рукаве. Кольцо зубами, эвку подбородком и кисть обратно в рукав, но чтоб скобаза фиксировалась. Вот так. Теперь зажались, ждём. что ням нет чтоб фрицев размагнитить второй раз не купится просто теперь можно и легче так больно потому что и спина теперь болит чем это по ней интересно или надо думать когда вытягивала либо при приземлении без сознания о ветку или сук а впрочем не важно финита окажись ля комедия Что же это все-таки было? Не то и правда в прошлое закинуло. Не то в альтернативный вариант истории приходилось про такое читать. Типа фантастику, блин. Зачем? Для чего? С какой стати? Черт ее знает. Или бог? Впрочем, не важно, скоро узнаю. Или наоборот. Хм... А может, это бонус такой был за безупречно прожитую жизнь? Хотя уж то, что, а это вряд ли. Или за бесчисленные выигранные бои виртуальные? Ладно, проехали. Подходят аккуратно по сторонам и чуть сзади в интарии. Не пускают теперь. Какой-то фашист по рукам постучал веткой. Ну, одна вообще висит, вторая Натя вот вам, кустая, и дрожатая, ну почти. Так, судороги чуток село, раненый жегя, но ну, невжели непонятно. Один садится другому на плечи под шуточки. Узнаю людей бывал их, никаких сантиментов по поводу погибших. Сегодня умрёшь ты, я завтра, так что какой смысл печалиться? Срезая тлямки, и не все. Хорошо. А то мог бы и сознание потерять. Больно потому как. Очень. Впрочем, до той боли куда, как далеко еще. О, скользнул на землю. Нам она. Ноги, как диванные валики, чужие совсем. Фрицы вокруг. Больше их вряд ли соберется. Собрав все силы... Вытряхиваю из рукава эвку и вверх. Хлоп! На доле секунды застыло, в верхней точке. Теперь вниз, в растянувшейся, кажется, бесконечно три долгие секунды горения замедлителя вспоминаю. То, о чем вряд ли стоит вспоминать сейчас.